Время мое сочтено. Павел как-то сказал мне, что мог бы умереть с миром, потому что уже дал хороший бой. Могу ли я сказать то же самое о себе в момент завершения моей жизни и этого повествования? Как давал отчет в своих деяниях Тиберию Августу, так я дам отчет Господу, и он узнает, что во всех случаях я стремился быть верным я любил рим любил своих близких но теперь то я знаю кого мне следовало любить когда то давно иисус бар иосиф спросил меня кай понтий любишь ли ты меня больше всего тогда у меня не было сил ответить да Долгое время я не мог себе этого простить, но что изменилось бы в тот день, если бы Кай, Понтий Пилат, прокуратор иудеи, ответил: Да, Господи, люблю тебя больше своей жизни, люблю тебя больше, чем Рим, больше, чем жену, сына и дочь. Может быть, Господи, тебе нужны были моя слабость, а не сила, мое малодушие, а не отвага. Мир, конечно, будет помнить, что я не сумел защитить Тебя, Тебя, чью невиновность и царственное достоинство, Сразу же признал и осудит меня, Но Ты, Господи, Ты неизмеримо больше, чем мир. Да, поистине, я оставил Тебя. Ибо так должно было случиться, чтобы я оставил тебя. Ведь твоя сила нуждалась в моей слабости. Господи, если бы я спас тебя, мы оставались бы в погибели. Сейчас, в нижнем зале Тулианума, ты вновь спросишь меня поистине, Кай Понтий, любишь ли ты меня больше всего? И теперь уже я смогу свободно ответить тебе «Да, это я, Господи!» Без этого все теряет смысл. Я знаю, мой искупитель жив. Слова признательности Благодарю своих издателей, господ Франсуак Савье де Виви, Их Ксавье де Бартия за их заинтересованность в этом проекте, доктора Андре Шарлю, великодушно проводившего заочные консультации всякий раз, когда это требовалось, несмотря на беспокойство, которое я ему беззастенчиво доставляла, не считаясь с его занятостью, свою сестру мадмуазель Каролин Берне которая помогала уточнить психологические реакции персонажей и определить достоверность моих гипотез. Благодарю ее за те 4214 чашек чаю, которые были совершенно необходимы, чтобы довести до конца это предприятие. Мадемуазель Мари Мадлен Дорво, своего профессора классической филологии в лицее Маньера, За то, что привела мне вкус к латинскому языку, его литературе и философии, любовь к Риму и римской цивилизации. За это я навсегда останусь перед ней в неоплатном долгу. Наконец, благодарю прокуратора Иудей, который 7 апреля 30 -го года не воспрепятствовал тому, чтобы искупление. Совершилось. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос Логас-Вос ⁇ Февраль 2005 года. Звукорежиссер Елена Ситникова читала Наталья Литвинова.